Глава двадцать Я что-то упускаю из виду. Первым делом суп, а затем уже десерт. С этими мыслями принялся за письмо Фейрата. Расковырял голубую печать бесцеремонно, открутил крышку и вытащил бежевый рулон. А там каллиграфическим почерком, черными чернилами. Серебра и света, брат. В первую очередь сердечно благодарю за наше чудесное спасение и верю в наш союз. «С недавнего времени осведомлен, что ты стал принцем пятого когтя Фелисии. Это хорошее подспорье и задел на повышение влияния нашей семьи во всем Вита. Также хочу отметить, что тебе с твоими возможностями не стоит останавливаться на достигнутом. Все будет справедливо и во благо нашего рода. Моя поддержка тебе гарантирована». И это не пустые слова, а также не безосновательные побуждения. Власть в Фелисии необходимо смещать – пока не случилось кровопролитие. Узимир ведет двойную игру и что-то затеял. От его жены и нашей сестры я получаю тревожные письма. Ко всему прочему, по прибытию мне донесли, что излишне много филисов в Ливанте вынюхивает о нашей обороне и армии. Это не к добру. Будь осторожен, брат. Вместе мы разберемся со всеми врагами. Мое сопутствие тебе гарантировано во всех благородных делах. Я осведомлен о скандале в Совете Высших Лордов и полностью поддерживаю тебя. Король согласился с моими доводами. Ты восстановлен в должности военного советника, а все пустословы наказаны. Выражаю солидарность в выборе тактики борьбы с нечистью. Редуш — это ключ к победе. В поддержку отправляю с моим другом Деодором отряд. К сожалению, не армию. Наш отец все еще ведется на грязную политику алчных и трусливых лордов — и поддается их влиянию. С волнением жду от тебя вести о славных победах. У меня к тебе будет просьба, мой дорогой друг. Все наши ошибки и заблуждения прошу оставить в прошлом и не упоминать о позорном пленении и обо всем, что с этим связано по прибытии во дворец. Наш король искренне верит, что мы с Эмереттой гостили у Ханны, решая мелкие политические вопросы. Но мы отыграемся за все унижения перед этим народом. Однажды Кусубат станет нашей провинцией. Вместе мы подомнем под свою власть всех. С глубочайшим уважением — твой брат. Умеет подлизнуть? Настоящий политик, ха, что и следовало ожидать. Просит прикрыть его задницу, умолчав об их глупости и предательстве жены. Дал взятку в виде наемников, умаслил речами, а с замыслами у опоздал, братец, и больше скажу. Если бы я прочел это до того, как хвост покинул отца Нелли, вряд ли бы поверил, решив, что это хитрая провокация. Выходит, правда, и поделился. И вестей у него от нас немного, но скоро со снабженцами придут в Левант шокирующие новости. О потерях уж точно. Судя по сплетням солдат с костра, которые недавно слышал, никто умалчивать не будет, как нас покосило. Тут практически каждая гарда наполовину, а то и две трети полегла. Сворачиваю письмо и в костер, прямо при Деодоре, который смотрит вопросительно. Что ж, Фейрат хоть и кривил всегда лицо в мой адрес, иногда вякал, но ничего плохого мне не сделал, чего нельзя сказать о некоторых. Вот одна как раз и хочет вставить свои пять копеек. Раскручиваю цилиндр и ты с опаской, отойдя от Деодора на два шага. Вытащил рулончик, развернул, затаив дыхание, готовый в любой момент замедлить время на максимум, И вот ее изящные загогулины, адресованные мне. «Не делай то, что задумал. Не собирай все камни. Это ловушка». Кратко и лаконично. И как это понимать? Мля, все настроение испортила. Через пару мгновений бумага ссыпалась сквозь пальцы и развеялась пеплом по ветру, прямо мне на штаны. «О как!» «Что-то серьёзное?» серьезное? насторожился Деодор. «Да ерунда, не переживай». Отвечаю и протягиваю последний слог, завидев, как Нелли с вебисидой скрываются меж палаток, промчав быстрым шагом. «Вот только этого мне не хватало!» — прорычал себе под нос и двинул следом с холодеющей грудью. «Крис!» — окликает Дадор. «Что такое?» «Позже, все позже!» Отмахиваюсь и замедляю время. Застаю их на тропинке уже на границе палаточного городка. Идут плечом к плечу. Нелли мой фонарик включила. Убедившись, что драки нет, возвращаясь в нормальный режим, метрах в восьми от них. На фоне массового шума, доносящегося с военных лагерей, где как раз начали активно работать топорами по дереву, вряд ли они услышали шорох от меня. Девушки и не оборачиваются. Да и вообще, вокруг стоит такой мощный звуковой фон, что жужжащих комаров у уха не слышно. Армия на квадратные километры весь лес заняла, траву с кустами затоптала. Все ямами с туалетами изрыто, костры, стоило палатки. Вся живность охренела от такой массы людей. «Где сейчас он?» — спрашивает Вебисида. Похоже, они уже преодолели самую сложную часть разговора. Наемница спокойна. «В конце колонны, где и положено быть рабам», — отвечает Нелли безразлично. «За полдня прибудут». «Я поскочу», — говорит бывшая наемница с нотками вопроса. «Хочешь забрать его себе?» Спрашивает Нелли с некой насмешкой: "Ты все знаешь", выдала Вебесида. "Знаю. Ты столько времени провела с людьми и позабыла менталитет своего народа", выпалила тигрица через высокомерно на мой взгляд. Вообще на Нелли не похоже. Он уже не тот, и он уже не он. Добавила не мудрствуя лукаво. "Если ты против, моя принцесса, я подчинюсь. Мне все равно. Хочешь посмотреть, что бывает после величия, смотри. Но знай." «Узимир умер. От него осталось только гордыня. Если попросишь Криса вырастить ему хвост, Узимир отрежет его себе сам». «Такого не будет». Иду за ними, чуть еще отдалившись, и уши вянут от тона Нелли. «Царица так царица. Думал, что наемница кинется ее душить, а нет». Идет, смиренно слушая наставление. «Похоже, у Филиса в психологии так устроено, что все дело в хвосте, как в символе достоинства». Вдобавок острое чувство иерархии присуще. Вздохнул с облегчением, остановившись. Двинул в палатку спать, думая почему-то алиен. С потерей хвоста она переменилась, что ни говори. Ловлю себя на мысли, что перестала быть интересной. Харизма ушла, и индивидуальность замылилась. Все-таки осталась сломленной. Похоже, это и сыграло роль в той дикой и мгновенной влюбленности в нашего заклятого врага. Иногда такое выше любого из нас. Особенно, если жизнь потрясла тебя очень сильно. Но сейчас подобные мысли кажутся мне столь незначительными. Они, как отдых или способ отложить, более волнующие и неизбежные. Первые отряды легкой конницы с особыми задачами уже выдвигаются по тропам, чтобы обогнать голову колонны вампирского войска. Мы нашли несколько хороших мест на их пути, где можно устроить препятствия в виде испорченных мостов через реки, завалов в ущельях и на дорогах через леса. Нужно придержать Орду и выиграть время, чтобы наши войска успели подготовить главную ловушку. Спустя три с половиной часа я уже лечу на безопасном расстоянии от вражеского войска, которое тянется тремя плотными колоннами. Несусь по направлению движения, изучая его от хвоста до головы. Стартанул аж с замка, который мы все еще держим. Теперь уже как аванпост с целью разведки. Нечисть все еще кошмарит наш гарнизон своим присутствием, Стянули туда тысячи двадцать пехотинцев, пять катапульт поставили, ждут чего-то. Галактион, естественно, здесь не засиделся, как и часть гарнизона. Опытные командиры-бойцы с передовой нужны мне все на ключевых позициях. Со стороны Стеклянного моря подкреплений уже нет, но все может измениться, как показали боевые действия. Путь вампирской орды пролегает по холмикам, переходящим в равнину, мимо скудных лесов и вдоль речушек. Конница идет скоростью пехоты всех мастей. По сторонам, прямо по пересеченной местности, грузно топают огромные пауки. Межгард с прямыми спинами и лапами крючком идут хагры. Лошади тянут катапульты, на мой взгляд, чересчур громоздкие. Вносятся отряды конницы вдоль колонн, сбивая общий ритм и внося свой мелкий хаос в некую атмосферу размеренности. Вскоре я долетаю и до двух хагров с главным злодеем, но обхожу его по большому радиусу, дабы не попасть под какие-нибудь ментальные и прочие волны. Уверен, он держит поблизости всех своих особых подданных, которые таят в себе еще какие-то сюрпризы. Мне даже не нужно предполагать о том, что упыри подстраиваются под нашу тактику. Над хаграми, пауками и прочими крупными абразинами теперь кружат их гарпии. Визевол обеспечил себе прикрытие с воздуха как умно. До головы колонны добираюсь спустя два часа, при том, что ускоряюсь периодически, до крейсерской скорости. Главный упырь не изменил своей привычки. Впереди самое отрепье идет, войска, которые он готов пустить на мясо. По пути войска сносят все мелкие чащи, пополняя свои телеги деревом. Похоже, для осадных башен готовят материал, а может и для переправ. Впереди им несколько крупных рек и множество мостов, которые наши быстрые гонцы уже сутки как сожгли и поломали. Пока парю как птица, думаю о Нелли. Нам еще удалось пообщаться после военного совета. Озадаченная, важная и серьезная принцесса Фелисии в моих объятиях тает и сбрасывает все свои маски. Мы не милуемся при бойцах, при подчиненных держим лицо, а вот за палатками начинаем яростно и жадно целоваться и трогать друг друга». Чаще порывы кратковременны, всюду глаза да и у нас дел не в проворот. Я тоже хочу летать, как твоя синеволосая, заявила она между делом, но так настойчиво. Больше Нелли не называет магичку по имени в моем присутствии, будто возвысилась над ней. Теперь, как прочие, что сукубы, что Фелисы. Просто синеволосая. И я смотрел на нее из-за этого с укором, но тигрица и усом не повела как-то исправиться или сделать вид, что забылась. Нет! уверенно и четко дает понять, что они больше не подруги, а конкурентки. И до недавнего времени магичка была вне конкуренции, имея двигатель драконида. Но доносчики из приданной мне армии Филисов, все принцессе растрепали по поводу этого. И Нелли даже не спросила, есть у меня возможность предоставить ей подобный функционал. Она, как жена, сказала просто «дай». Ну и как мне было ей отказать Как посмотришь в эти раскосые, обворожительные кошачьи-человечьи глазища и думаешь лишь о способе предоставить ей все необходимое? Нет, все-таки Нелли очень изменилась. Она совершенствуется и перестраивается слишком быстро и рьяно. Не стоит на месте ни в поведении, ни в навыках, ни в движениях. И ее главный двигатель прогресса — это я. Похоже, она боится перестать быть мне интересной, иначе зачем было брать на поруки Амориску? Так как моя женушка обладает теперь боевой формой, я передал ей шесть звеньев золотой наноброни, которая охотно перетекла в ее спортивное тело. И тем не менее тигрица сразу почуяла довесок в два кило, но не сильно расстроилась, сказав, что теперь ее тело станет еще совершеннее. Я предложил часть перенести в меч Сируса, но с этим ничего у нее не вышло, как ни старалась. Зато все быстро получилось с броней второго драконида. Браслет хорошо прижился и стал легко слушаться Нелли, облачая ее в броню по желанию за секунды. Сама кошачья принцесса слушаться так же легко меня не захотела, поэтому первая самодеятельность вылилась в переломанные кости. Если с Ольви освоение было практически тет-а-тет, -тет, то здесь на полянку сбежались все, кому не лень смотреть на диковину в виде летучей мыши. «Теперь ты летучая мышь!» Так и выпалил, зарастив торопыги ключицу и несколько ребер. В процессе появилась и Ольви, видимо, привлеченная таким ажиотажем в лесу посреди лагеря. Нелли поздоровалась с ней мимоходом, Магичка в ответ просто кивнула. «Все так, будто они встречались совсем недавно, хотя я более чем уверен. Месяц они не виделись вообще и должны были, как самые лучшие подруги, хотя бы обняться». Магичка попыталась дать несколько советов со своей колокольни, но наша летучая мышь решила, что обойдется без них. В итоге Ольви продемонстрировала свое превосходство в воздухе кульбитами и маневрами. Нелли быстро перестроилась и стала слушать. Спустя час тяжелейших испытаний и гибели тысяч моих нервных клеток уже две милочерикающие птички понеслись в унисон, рассекая облака. Надо отдать должное Ольви. Без нее бы я замучился, ибо Нелли очень нетерпеливая оказалась, капризная и с инстинктом самосохранения какая-то беда. Видимо, боевая форма добавила бесстрашие, а еще мое присутствие. Я ж всемогущий, могу и на лету поймать, и вылечить, и вырастить, и оприходовать. Но спасибо им обоим, что сейчас я лечу над головами вампиров один. У Нелли и Ольви свои задачи, не менее важные. Пролетев вперед колонны метров на сорок, приземляюсь на дороге, идущей через поле Колосистое, у вампирского войска на пути. Упыри притормаживают едва ли не шарахаясь с соторопевшими мерзкими ружами. Колонна напирает на впереди идущих, не сразу сообразив, почему остановка. Привал, ребят! Объявляю и пускаю первый метеорит счастливым обладателем острых клыков. В течение дня наша армия снимается с лагерей и начинает ускоренный марш. Подкрепления Филисов и сукубов выдвигаются следом. Тирская конница ударяет в хвост вампирской армии, уничтожая первые вражеские катапульты а голову с фланга прорезают тяжелые конники Галактиона при поддержке Дуацких. Завязав кратковременный бой, разбегаемся для новых атак. Вампиры даже пытаются преследовать, но попадают в засады. Подтягиваются вражеские гарпии, пробуя нападать на конницу прямо на ходу. Устраиваем воздушные бои, вдвоем съешь и рвем тварей, постепенно сокращая численность вампирской авиации. Сматываемся, когда пахнет жареным. Кстати, до дари я тоже на набраню всучил, хотя-то обрыкалась. Сторговались вместо трех звеньев на одно. И вот вампиры скапливаются у первой глубоководной реки перед разрушенным мостом. Попытки построить свой пресечены моими бомбардировками. Упыри пробуют вплавь. Несколько гард уносит течение. Подтягиваются первые пауки и главные тучи гарпий. Сматываемся. Улетая, вижу, как изрыло гигантского паука поперек реки льется паутина, словно пена из пожарного крана, мгновенно застывая в процессе в некое подобие моста. Охренеть и не встать у них техника. В итоге за трое суток вылазок нам удается задержать вампиров на нужное время, уничтожив при этом примерно до пяти вражеских гард и столько же покалечив, пусть и временно. К сожалению, не без потерь. Четыре с половиной сотни бойцов сгинуло. «Моя армия выходит на позиции в могучих и дремучих уширских лесах, откуда уже начали гнать всех местных фелисов, а я рожаю горючку до полного изнеможения и в перерывах снаряжаю магазины». Все идет по плану. Командиры соединений знают свои действия. Их замы знают свои действия. Сотники и десятники знают свои действия. Связь осуществляется с помощью легкой конницы и гарпий». Обговорены все сигнальные знаки с помощью светодиодных фонарей, которые видно на километры, если устремить луч в небо. Каждая гарда снабжена фонарями и дополнительными батарейками. Технически мы переигрываем вампиров, и смелости нам не занимать. Но беспокойство не отпускает меня, будто упускаю нечто важное. Пока враг надвигается, прямиком в наши сети стоит гнетущая тактическая пауза, А я вдруг подумал, что мне стоит проведать Лиен на утесе. Дурное предчувствие не оставляет. Перемещаюсь сразу в подвал и подхожу к той самой клетке, где когда-то я держала Нелли. И почему же подумал, что Малькольм здесь уже расквитался со всеми? С чего вдруг решил, что его мощнейший иммунитет высшего не справится с моей химозой? Смерть или обращение в дневного? Почему я сразу не продумал третий вариант, но Лиен все еще здесь? лежит в уголочке на матрасе спиной свернувшись калачиком до хрупкого тельца едва доходит свет от факела прикрепленного на выходе из подвала в балахончик переодетая одеяло неподалеку отброшенное скомкана на подносе подле нее еда свежая и нетронутая тут же и большой кувшин с водой лиен зову ее затаив дыхание зашевелилась сразу Обернувшись, приняла сидячее положение, а затем на коленке встала передо мной, как молящаяся. Вид удрученный, лицо исхудавшее, глаза в пол. Судя по движениям, сил никаких нет. «Ты ли это, или мне кажется?» — раздалось сиплое. «Это я?» — отвечаю встревоженно. Похоже, она смиренно приняла наказание. Более того, еще и корить себя. Не думал, что так близко к сердцу примет все это. «Решил, что за пару дней отойдет и попросится обратно на службу хоть солдатам, а нет». «Я все рассказала твоему тамиру. заговорила тихо, глаз не поднимая. «А потом все филисы этой тюрьмы пришли и плюнули мне в лицо». «Ну, во-первых, это не тюрьма, а утес и мой дом. А во-вторых, тебе все равно приносят еду». «Туда они тоже плюют», — бурчит кошечка. «Я позволила себе общаться со злейшим врагом. Я позволила себе любить его». Пусть все знают. Но не дура. Зачем все выложила? Дура, мой генерал. Казни меня. Я не воспользовалась вторым шансом. Хотела, чтобы Тамир покончил со мной поскорее, но он не может без твоего повеления. Ответила и подняла свои два океана, залитые еще и слезами. Сердце кровью обливается. У некоторых карма такая, что ли? Или их тянет к своей изначально уготованной судьбе? Публичного презрения захотелось. «Да я тоже хорош», — выдавил. «Пожалел твоего Малькальма. Он на глазах моих убил кучу соратников, а я пожалел. Наверное, ради такой дурочки, как ты». Лиен ахнула и разревелась еще больше. Забубнила себе под нос про какой-то прекрасный мир, который он ей показал, в который влюбилась, как и в него, и теперь туда хочет отправиться. «Малять, неужели сбриндила? Продолжаю с надеждой воззвать к ее здравомыслию». Маленькая Фелиска сердце монстра растопила. Все же есть в тебе нечто неуловимо прекрасное и доброе, а значит, нужно жить дальше ради тех, кто увидит в тебе все это. Вчера я, сегодня Малькольм, завтра кто-то другой, не менее волнующий, интересный и сильный. У тебя вся жизнь впереди. Мир огромен. Ты сама это поняла, когда из леса своего вышла. А за хребтом знаешь, сколько всего интересного? У-у-у, закачаешься. Перестала реветь, на меня взглянула. «Что значит «пожалел»?» Заблеяло о своем кошаке. Не стал голову рубить. «Но он же враг», — выдала, нахмурившись. То ли от боли, что губы все растрескались в кровь, то ли от боли, что эти губы прошептали. «Да кто его знает? Может, и не враг уже», — усмехнулся я горько. Посмотрела пытливо. Секунды три продлилась пауза с сомнением на измученном личике. «Что мне делать?» — спросила, вроде успокоившись. Выдохнул с облегчением. «Поешь, окрепни. Через рак я отпущу тебя. Дам коня, монет, и даже оставлю ленту. Сможешь делать, что хочешь, скакать куда угодно». «Где он?» — встрепенулась, поднимаясь. «Где-то в ливанских землях, надеюсь». Если все же не помер, но это не важно. Главное — вселить надежду и дать стимул хотя бы отменить голодовку. Ржение лошадей тревожное со двора донеслось и разрушило нашу идиллию. Кто-то приехал, похоже, буквально ворвался в особняк. Вот только кого черти принесли? Выскочил, как в задницу ужаленный, а меня, похоже, никто и не ждет. Это кошаки мои вернулись, сразу пять всадников. Взмыленные, мечи в крови, доспехи в брызгах, один со стрелой в плече, еле в седле держится. «Крис!» — ахнули с коней слетая. «Ворота закрывай!» — кричит не своим голосом Тамир, скачущий последним. «Караул в луке!» «Что случилось?» Спрашиваю, а волосы уже дыбом встают. Неужели войска упырей и сюда добрались? Но это другое. Сила, которую я не взял в расчет, внезапно для нас начала активно действовать. Прилетела, откуда не ждали».